что я пришел на горячий источник, то здесь уже никого не было. Жаль, ведь купальня тут общая. Пока переодевался, послал на разведку ящерок и убедился, что с дамами все в порядке, и залёг в горячую водичку, чтобы расслабиться. С самого приезда сюда я ждал этого момента и с ощущением блаженства разлёгся на спине, устремив взор на чарующие виды гор. Благодать! Утро я встретил в одиночестве. Изначально я вообще не планировал оставаться на ночь, но переговоры Лексы с Изелецким затянулись. Да и Глеба ближе к ночи пустили-таки на часок, на массаж и источник. Остальных ребят я отпустил домой сразу, как понял, что мы задерживаемся. А вот водитель мне был нужен, и я выбил ему немного релакса. Поначалу Глеб сопротивлялся, но я воспользовался функцией «приказать» и, тщательно скрывая радость под маской смирения, Гле подправился кайфовать. Местный массаж запомнится ему надолго. Я же после купания в источнике и согласования досуга для своего водителя пошел в свой гостевой домик, разложил на балконе шезлонг и, поглядывая на безоблачное ночное небо, мирно уснул. «Что ни говори». А атмосфера вблизи местных гор была расслабляющая. Да и количество следящих за нами водников-шпионов снизилось, когда князь воды уехал посреди ночи по своим важным княжеским делам. Проснулся я в итоге около 10 часов утра в своей кровати, в которую перебрался в какой-то момент, когда дремать на балконе стало холодно. Я слегка потянулся, принял контрастный душ, приготовил кофе и, укутанный в мягкий белый халат, вышел на балкон. Уткнувшись в планшет, на шезлонге соседнего балкона беззаботно покачивалась Лекса. Прохладный осенний ветер развивал ее мокрые волосы, и я приветливо отслютовал ей кружкой. Говорить мы не стали, а просто молча улыбнулись друг другу. «Слежку за нами хоть и уменьшили, но они прекратили». К тому же отчет Лекса об итогах переговоров я уже успел изучить и был более чем доволен результатом. Да, прямых выплат водники нам не сделали, но Лекса здорово расширила ассортимент лавки Пахома, забив до отказа все торговые мощности старика, и не забыла про Дениса с его аптекой. Это был трёхсторонний договор между кланами теней, природы и воды о торговом сотрудничестве. Пока это был обмен товарами и информацией, но такими темпами и до совместных производств и проектов недалеко. Пока клан природы находился в коалиции огня, с водниками они не торговали. А клан теней раньше, кроме наемничества, ничего не мог предложить, поэтому водники разом получили доступ к мощностям и товарам, которые для них раньше были закрыты. Клан природы, в свою очередь, нашел надежного торгового партнера, что важно так как до этого бюджет природников был завязан на партнёров из Коалиции Огня, которые сейчас были недоступны. Но что касается нас, чтобы понять, насколько успешно все закончилось для клана Теней, достаточно было посмотреть на довольное личико Лексы, которая сияло ярче Октябрьского солнышка. Пунктов в трёхцоруннем договоре о сотрудничестве было достаточно много и наша выгода уже была заключена в самом их наличии, но Алекса все равно умудрилась выбить больше. Напрямую заметить это было достаточно сложно и вроде бы не очевидно, но если копнуть глубже... Например, пункт о найме строительной бригады водников для проведения расчетов коммуникаций под постройку с приветственной скидкой в 3% оказался вполне обычным. Но за ним скрывался факт, что эта самая бригада на ближайшие полтора года была занята другим проектом. Но к работе на наших землях они приступят уже сегодня. И вместо оплаты плюс 50% к стоимости за срочность, Лекса, наоборот, выбила скидку. Пусть всего 3%, но в масштабе грядущих затрат и уровня требования к коммуникациям — это большие деньги. И таких пунктов в договоре было 137 и у меня не было никаких сомнений в том, что в каждом Лекса выбила на переговорах максимум и чуть-чуть больше. Задерживаться тут больше не имело смысла, и когда я допил кофе, то быстро собрался и вышел на улицу. Лекса уже ожидала меня здесь при полном параде. Счастливый блеск светлых глаз, аромат цитрусовых духов и новое платье, отличающееся от предыдущего более целомудренным фасоном. Приятно радовал глаз белый перлуцит, который был идеально вплетен в этот образ, и более того, выставлен нарочито на показ. Я тебе сегодня еще нужна? Невинно улыбнувшись, спросила Алекса. Книги Не Астрала требует личный доклад? Не отводя взгляд от очаровательных глаз, спросил я. Да, кивнула она со вздохом. Но это не обязательный пункт. Только скажи. сделала загадочный взгляд девушка. «И ради меня ты пошлёшь княгиню нахрен?» — поднял я бровь. «Сомневаешься во мне?» — свой зону в глазах облизнулась Лекса. «Нисколько», — покачал я головой. «А предложение заманчивое, но не стоит. Поезжай. Ты ведь там хочешь прилюдно вручить Диане кольцо?» «А ты догадливый», — улыбнулась девушка. И беззвучно губами сказав спасибо, чмокнула меня в щеку и испарилась в мире астрала. «Показушница!» Со смешком покачал головой и скосил взгляд на наблюдателей, которые обязательно обо всем доложат князю воды. И самое важное тут то, что Лекса открыто показала, что ставит статус моей помощницы выше, чем статус представительницы княгини. Дерзко, но эта черта мне в ней определенно нравится. С этими приятными мыслями я дошел до выхода, где на парковке меня уже ожидал Глеб. Увидев меня, он тут же открыл заднюю дверцу каймана. Сам Глеб при этом сверкал довольством. Был непривычно гладко выбрит, и то и дело поглядывал на пухленькую шатенку, которая махала ему ручкой с крыльца здания. Похоже, местные процедуры моему водителю очень даже зашли. Хотя вкус на дам у него специфический. Одновременно со мной к Кайману подошла пышногрудая красотка восточной внешности. На этот раз проводить меня вышла Мирослава, а не хан, который остался в здании администрации и сейчас беспалевно подглядывал в окно. Странный какой. Сейчас-то я ему что такого сделал? Подумаешь, во время беседы снова поспорил, что тот не сможет повторить мой парикмахерский трюк, и тот в ответ сказал, что сделает то же самое, но лучше, или его честь, как самурая, будет уничтожена. Не знаю, как можно еще лучше побрить и так идеально гладкую голову хана, но ставку в сто тысяч импов я принял. Срок у Нобу до конца его поездки. «Будем счастливы видеть вас снова, господин Маркус», — проворковала Мирослава и вежливо поклонилась, демонстрируя вид на чуть больше, чем следует распахнутое кимоно. А то, что Мирослава не носит нижнего белья, я запомнил еще с прошлого посещения. Стоящий рядом со мной в этот момент Глеб напряженно закашлялся. И пока у бедолаги кровь носом не пошла, я попрощался с Мирославой и залез в Кайман. Следом за мной на водительское кресло занырнул раскрасневшийся Глеб, и чтобы успокоиться, потер брюшка паука, который нежился на приборной панели. Похоже, одного сеанса массажа, чтобы излечить любовь моего механика к железякам, мне достаточно. Но ничего. еще не вечер. «В квартал!» — приказал я, и под оглушительный рёв мотора Кайман помчал нас вниз по горной дороге. Глава десятая Машина несла нас по улице, но я задумчиво покручивал родовой перстень в руке. В целом, итоги переговоров я оценивал позитивно. Приятный вечер, приятная компания, приятный абонемент на источники, которые куда ценнее, чем может показаться на первый взгляд. Деньги я могу заработать и иными способами, а вот доступ к целебным водам просто так не получить. Но скидку посещение источников ускорит мое восстановление силы в полтора раза во сколько сотен, тысяч или миллионов импов оценить такую прибавку относительно полной силы Паладина Тьмы? Вот и я затруднялся. Особенно в таком мире, где личная сила стала иметь куда большее значение. 700 лет назад Орден защищал слабых, был устав, правила и неминуемые наказания. Сейчас же эра вседозволенности поставить на место охреневших одаренных что возомнили себя богами, можно только силой. Да, есть Пакт и Аргус, но их особо хитрожопые ариста научились обходить. Пожалуй, увидев мир таким, старик Акс бы расстроился. Мой наставник был очень консервативным мужиком. Кофемашина на иномирных материалах? Нахрен! Каждая кроха стихийной энергии должна быть обращена против тварей, а не на какой-то там комфорт. «Развлечения? Нахрен! Если у тебя есть время развлекаться, то лучше иди и убивай твари!» Да, старик Акс был за эффективность во всем. Но даже он признавал ценность и полезность лечебных источников. А магистры не считались ни с какими затратами, посещая их так часто, как только было возможно. Так что итог однозначно позитивный. Но вот один момент меня все же смущал. Прокручивая в голове диалог с князем воды, меня не отпускал один вопрос. «Откуда князь воды знал, что тройной концентрат черного пойла мне не навредит?» «Не предполагал, а точно знал!» «Будь это не так, будь в нем хоть грамм сомнения в том, что я выдержу напиток, я бы уловил в ауре князя воды намерение убить и отреагировал, но этого намерения не было». И про реликвию князь знал. И получается, про специфичность восточной катаны тоже, ведь она находилась в его доме. Князь воды первым узнал, что я обладаю талантом к управлению чужими стихиями и даже пытался отговорить меня от встречи с восточником, чтобы скрыть этот факт от других. Хитрый водник не так прост, как кажется на первый взгляд. С этой мыслью я нашел в коммуникаторе контакт «Коль», и передал сообщение приказ организовать усиленное наблюдение за всеми уводниками которые будут с нами взаимодействовать. И в первую очередь за строительной бригадой. В этот момент Кайман въехал в черту теневого квартала. Я вышел напротив серого здания с высокими потолками и свежеустановленной табличкой «Полигон». Раньше это был фасовочный цех для всякой дряни, который торговал прошлый глава теней. Но по бросьбе Альберта пустующее помещение переоборудовали под тренировочный центр. Пока из оборудования внутри были только ринг, два десятка ржавых тренажеров, да усиленные стены. Но в перспективе Альберт намеревался создать здесь центр, не уступающий самым современным клановым полигоном. И, разумеется, на это тоже нужны деньги. Эх, тяжела жизнь нищего аристократа. С этой мыслью я шагнул за порог, где по центру угловой тренировочной зоны стояла черноволосая девушка и с жаром что-то объясняла ящероподобному существу. Зверек хоть и сидел смирно на заднице, но бегающие глаза показывали, что он хозяйку не слушал, а только и ждал момента, когда ему разрешат двигаться. «Понял. Давай вперед! завершила пламенную речь леса и, услышав заветное слово «Детёныш-тиранинса», скинул свой тупой рог и начал разгон. «Да не туда, идиотина!» — Обреченно закричала девушка, но зверек ее не слушал и, весело виляя задницей, легко пробил усиленную стену и скрылся на улице. «М-да. Пожалуй, стоит сказать Лекси выделить деньги для установки хотя бы простенького стихийного барьера внутри полигона. Обычным способом усиленные стены Тирануса не удерживают. Что показывали?» Еще четыре забитых досками дыры в стене. Ловить незадачливого зверя тут же побежал пушок, на спине которого сидел воинственный хомяк с красной повязкой на голове, и указывал вперед бело-золотой спицей, словно шпагой. Только когда погоня скрылась через дыру, лиса заметила меня и виновато осунулась. Как видишь, докладывать пока нечего. Со вздохом развела руки в стороны девушка. Разве? Глянул я на весьма непростой стихийный след, который оставил хомяк своей спицей, но сказал про другое. «Ты научила тирану сосидеть на месте? Прогресс?» «Ага, прогресс», — скривилась лиса. «Прогресс, на который ушла куча бессонных дней и ночей». «Не все сразу», — ободряюще потрепал я девушку по голове, и она грустно улыбнулась. «С пушком и проглотом было легче» потому что они владеют стихией и тени улыбнулся я больше скажу тиранус относится к классу тварей которые не поддаются дрессировке, а прислуживают только под полным подчинением но зачем ты мне тогда его дал возмутилась лиса. потому что ты единственная в мире у кого может получиться с важным видом заметил я ты правда так думаешь поджала губы черноволосая и перевела свои скептически настроенные кошачьи глазки в сторону дыры в стене. «Правда?» — кивнул я. «Ты уже нащупала нить, заставив его сидеть смирно. Пойми, почему он это сделал, и дело в шляпе». «Поняла!» — вдруг оживился взгляд у лисы, и она скрылась в тенях. Но скрылась недалеко. Я выставил руку, и из пустоты в ней проявилась висящая, словно нашкодивший котенок, девушка с недоумённым взглядом. «Я еще не закончил», — погрозил я пальцем. П «Прости», — потупила взгляд лиса, и, освободившись от захвата, поправила свое черное платье и встала напротив меня, сложив ручки в замок. При этом она нетерпеливо покачивалась на месте. Похоже, мои слова натолкнули девушку на идею дрессировки, которую ей хотелось применить немедленно. В плане одержимости животными лиса могла дать фору Глебу с техникой или даже клювику с еречками. «Это тебе?» — не стал я долго мучить девушку и передал ей черную коробочку с гербом в виде хищного ворона. «Что это?» — растерянно захлопала кошачьими глазками девушка. «Открывай его, знаешь!» — улыбнулся я. Подозрительно щурясь, лиса осторожно подняла крышку и с огругленными глазами достала оттуда перстень из черного металла с перламутровым осколком, вплетённым в изображении ворона. Гербовой птице рода темных, которую Лекса выбрала по аналогии с кланом теней. А я был не против. Изображение получилось в равной мере стильным, мрачным и угрожающим. Это один из трех существующих на данный момент персней рода темных. Опережая вопрос, с торжественным видом произнес я и после небольшой паузы добавил. Я предлагаю тебе вступить в мой род. Мне. Не отошла от шока девушка. «А ты видишь тут кого-то еще? усмехнулся я. «Нет, но почему я?» Двумя ручками бережно поддерживая коробочку, спросила Лиса. «Кто знает?» пожал я плечами. «Потому что ты моя ученица? Или потому что была первой моей сторонницей? Или же сыграл роль твой уникальный талант? Выбирай любое! Или все сразу?» ухмыльнулся я. «И каков ответ?» «Я согласна!» — скинулась лиса и судорожно надела кольцо на пальчик, спрятав коробку так глубоко в тенях, как только могла. А сердечко у девушки стучало так часто, что я начал за нее переживать. Но потом лицо девушки вдруг расплылось в странные улыбки, и она подняла на меня смешливые глазки и спросила. «А не предложение ли это руки и сердца?» «Нет», — строго обозначил я и без улыбки добавил. «Можешь пошутить так еще разок?» если уверена, что достаточно глубоко спрятала коробочку. На миг девушка задумалась, глянула сначала на меня, потом на перстень, но тут же резко затрясла головой и, склонив голову, тихо произнесла. «Спасибо за оказанное доверие. Я буду носить его с гордостью. Братик?» Я отбил фейс-спалм. «Давай оставим учитель». «Поняла», — мило улыбнулась девушка и с восторгом, разглядывая перстень, спросила. «Я могу идти, учитель?» «Иди!» — вздохнул я, и мгновением спустя леса, сияющим от радости взглядом, скрылась в тенях. Я же лениво потянулся и перевел взгляд на стоящего в проходе хмурого мужчину, от которого веяло холодом и жутью. «Привет, мрак!» — помахал я рукой. Как это могло произойти? Ошарашно выпалила девушка, дрожащими руками, ощупывая непослушную прядь золотистых волос. Что бы ни делала девица, безмистическим образом исчезнувшей спицы заколки, прядь не хотела слушаться. Маргарита, вторая в актуальном рейтинге наследования князя Света, сидела перед зеркалом на пуфике с золотой вышивкой и судорожно пыталась понять, как это могло произойти. Зачарованные артефактные бело-золотые заколки обладали огромной силой. В зависимости от формы заколки, в ней был запечатан атакующий защитный или исцеляющий приказ. Всего один, но мощью каждый из них превосходил свой естественный аналог в три раза. И таких заколок у девушки было 33 до этого утра. «Невозможно!» В десятый раз осматривая прическу, прошептала Маргарита. У девушки никак не укладывалось в голове, как это произошло. Ведь заколки являются частью одного многосоставного артефакта, и коснуться любой его части без последствий может только она. Маргарита настолько не верила в произошедшее, что снова и снова пересчитывала заколки, сидя перед зеркалом, но результат был неизменен. Одна спица с ее сильнейшим атакующим приказом пропала. Сдёргающимся от нервов глазом девушка, наконец, смогла принять пропажу как факт и начала судорожно соображать, когда это могло произойти. Маргарита прокрутила в голове весь вчерашний день, во время которого она воспользовалась отсутствием Маркуса, его ратника и заместителя главы безопасности. До этого, наблюдая издалека, девушка ухватилась за редкий шанс и решила немного приблизиться. Совсем немного. Даже не переходя границу теневого квартала, Маргарита просто прощупала дальние рубежи обороны и ограничилась визуальным контактом. Максимально осторожно. Настолько, что особо важных сведений добыть не удалось, и девушка даже корила себя за излишнюю сдержанность, когда убедилась в отсутствии слежки и благополучно вернулась в свои покои. И на тот момент заколка еще была на месте но уже утром исчезла. А это значило, что кто-то проник к ней в покое, обошел всю защиту, подобрался к самой кровати и украл часть артефакта так, что одна из сильнейших одаренных светов в мире даже не проснулась. «Может, это Маркус?» — Подумала с девушке. Но она быстро отмела этот вариант, ведь точно знала, что этой ночью он находился в логове водников. «Или же просто совпадение, да?» Неуверенно и слегка нервно пробубнила Маргарита, которая просто не хотела верить, что среди презрененных теневиков существует некто столь могущественный и сумасшедший, чтобы врываться в одно из самых защищенных поместья клана света ради кражи заколки, которую без стихии света даже активировать не сможет. Ведь если на подобное способен обычный рядовой теневик, то знать, что бы с ней спящий сделал сам Маркус, Маргарите проверять вдруг расхотелось. А потом она подумала еще раз. Черный силуэт проплыл по пространству и, оказавшись рядом со мной, медленно стянул капюшон, обнажая болезни на худое лицо с острыми скулами. В сочетании с рубцами на шее и мертвым взглядом желто-черных глаз, мрак более чем соответствовал своей славе и своему имени. Привет, холодно произнес он. Есть новости? Заметил я признаки нетерпеливости, в обманчиво пустых глазах. Есть! кивнул теневик. Я вычислил того, кто работал с куратором. Он еще жив? Жив, раздраженно процедил мрак сквозь зубы. Тогда почему-то еще здесь? Нужна моя помощь? Нужна, без в голосе признал мрак. Не вопрос. Глянул я на часы. «Сейчас я совершенно свободен. Куда едем?» Все не так просто», — скривился мрак. «Я не знаю, куда. Он чрезвычайно осторожен». «Насколько?» «Настолько, что мне не удалось достоверно определить даже его внешность. Каждый захваченный мной человек описывал его черты совершенно по-разному, и при этом...» «Никто из них не врал», — хмуро произнес мрак. «Двойники или промывка мозгов?» «Думаю, и то, и то», — кивнул мрак. «И двойников этих как минимум семь штук. И нет гарантии, что хоть один из них настоящий. Я попытался захватить одного, но тот сбежал. Одновременно с ним синхронно затаились и остальные. Исчезли без следа». А он хорош, уважительно хмыкнул я. Имя Демид. Демид, значит, потер я подбородок. Что еще о нем известно? Только имя. И бело-золотые очки. Я задумчиво открыл на коммуникаторе один из документов о который она оформляла, когда собирала данные на князя Света. Пролистал до раздела с наследниками, где, напротив имени каждого из детей князя была выжимка ключевой информации. О ком-то несколько абзацев, а о ком-то даже страниц. Вот только под искомым именем Демид зияла пустота. Занятно. «Так чем, говоришь, я тебе могу помочь?» — уточнил я, уже понимая, что даже лучшие поисковые порождения не смогут быстро найти человека без образца стихийного слепка. «Так уже помогаешь», — мыкнул мрак. Все, кого я допрашивал, давали разную информацию об этом Демиде. Но кое-что в их показаниях неизменно совпадало. Твое имя. А может, он и не так умен, как я думал? заметил я. То есть, ты хочешь использовать меня как живца? Вроде того. Прошу возможности быть неподалеку, когда он придет за тобой. Без проблем? Легко согласился я. И раз ты возвращаешься в квартал то это как раз будет «кстати», — с улыбкой добавил я и протянул мраку черную коробочку. Во время регистрации рода мне выдали три перстня. Один перстень главы рода и два перстня младших членов. В данный момент три представителя — это максимальный лимит для молодого рода, и выбирать стоило с умом. Однако вариантов было не так много. Альберт не мог вступить в мой род, так как уже являлся аристократом рода чугунских и технически является вассальным мне родом. Лекса же вообще не состоит в клане теней, не являясь наемным работником и обладает статусом аристократки, принять которую в род я могу только через брак. В итоге, после коротких размышлений, мой выбор пал на кандидатуры Лисы и Мрака, сильнейших истинных теневиков, которые заслуживают статуса аристократов больше прочих после короткой заминки мрак безразлично принял коробочку и тут же ее открыл и вот тут его мертвый взгляд дрогнул почему я осторожно спросил он да вы с лисой сговорились что ли возмущенно покачал я головой неужели так сложно просто принять перстень и сказать что согласен э я... я неуверенно замялся мрак но перстень не достал я тяжело вздохнул Сам вынул перстень из коробки и протянул в руки неуверенно смотрящего перед собой мрака. «Я понимаю, что ты наследник последнего правящего рода, клана теней, но, прости, возродить твой род я не могу. Однако, если тебя не смущает смена фамилии, то вставай рядом со мной, и я помогу тебе вернуть величие клану теней. Даю слово». «Не смущает», — сглотнув ком в горле, принял мрак перстень и осторожно нацепил на костлявый палец. После чего перевел на меня сияющий благодарностью взгляд и прошептал Спасибо. После чего мужчина медленно провел ногтем по гербовому изображению ворона, и впервые я увидел на бледном, остроконечном лице подобие улыбки Мрак темный, примерил он на себя новый рот. Странное имя для аристократа. Вполне подходящее для тебя, приятель. Вполне подходящее. Засмеялся я. «Пожалуй», — вновь криво улыбнулся мрак, и, резко вернув угрожающую серьезность на свое лицо, спросил, «Какие будут приказы, глава?» Глава одиннадцатая «Какие приказы говоришь?» — задумчиво потер я подбородок. «А знаешь, приятель, есть один. Надо присмотреть за кварталом в мое отсутствие». «Отсутствие?» — хмуро спросил мрак. «Не переживай», — со смешком хлопнул я теневика по плечу. «Я ненадолго. И Если твой Демит сможет найти меня там, я очень удивлюсь». «Удивишься? И не убьешь его без меня?» — абсолютно серьезно спросил мрак с немигающим взглядом. «Не убью», — дал я обещание. «Тогда хорошо», — тут же спало напряжение на бледном лице мрака. «Что конкретно от меня требуется?» «Защита», — пожал я плечами. «Я заберу попугая. Справишься?» «Конечно», — с легкой обидой в голосе хмыкнул мрак. «Вот ты славно», — улыбнулся я и, посвистывая, направился к выходу. «Маркус!» — остановил меня в проходе вибрирующий голос мрака, и остановился и повернул голову назад. В этот момент в воздухе сверкнуло что-то золотое, и я, вскинув руку, поймал круглый металлический предмет. Монету Аргуса я узнал сразу. Подлинная, как и первая, хотя год чеканки отличался. «Где нашел? «Забрал трупа в районе седьмой улицы», — холодно отозвался мрак в том же здании где от тебя сбежал двойник демида демид значит покрутил я монету в руке теперь у меня к этому парню тоже появилась пара вопросов молодец хорошая работа согласен работа хорошая но не моя наводку дал рерь вот как уважительно качнул ее головой в таком случае передай ему что он может считать свое обещание выполненным а еще передай, что я ценю его смелость открыто выступить против беса. Хм. Слегка дрогнул взгляд мрака. Ты следишь за ним? Разумеется, и не только за ним, с улыбкой подмигнул я и покинул здание полигона. Попугая, я нашел быстро. Пернатый фамильяр гордо восседал на раме открытого круглого окошка чердака и невозмутимо чистил свои черные перышки. Конечно, я мог не забираться на чердак сам, а просто позвать попуга приказом, но я уж очень хотел сделать клювику сюрприз. Со дня бойни в отеле Трезубца мой пернатый фамильяр вел себя безукоризненно и даже помогал лисе в тренировках с остальным зверием. Не жаловался. Не строчил рифмы и даже не злоупотреблял увеличенным радиусом свободы, который я ему выдал перед отъездом в Форт Хелл. Словом, был паенько и вел себя хорошо. А хорошее поведение что? Правильно, нужно поощрять. Для закрепления результата, так сказать. «Приветствую, дружище!» Стряхивая паутину с волос, засунул я голову на чердак. «Еротикам набить храбище. Заинтересованно подскочил попуг, и в его бездонных черных зенках заплескались искорки надежды. «Вообще основная задача другая», усмехнулся я. «Но можно совместить, да» совмещать я люблю всем пасть на жопу накинул нахохлшусь весело загласил клювик угрожающе размахивая маленькими крылышками таккс приятель добавил я строгостью в голос позабавились и хватит всем пасть рвать нельзя это понятно всем нельзя посерьезнев повторил папук и открыл было клюв чтобы продолжить но тут же закрыл глядя на мой строгий взгляд Похоже, общение с людьми в квартале пошло к Лювику на пользу, и восстановление былого уровня самосознания фамильяра идет чуть более быстрыми темпами, чем я думал. И это очень хорошо. Но побочным эффектом такого общения были новые привычки, которые похожи теперь с моим фамильяром навсегда. Как, например, тяга к рифмам, которая сейчас буквально распирала бедного попуга изнутри. Того и гляди, лопнет от чрезмерного воздержания бедолага. «Ладно», — со вздохом дозволяюще махнул я рукой, — «можешь добить». «Всем нельзя!» — вновь повторил папук, и тут же с довольством добавил. «Но еретиков полна земля!» «Да», — покачивая головой, засмеялся я, — «к большому несчастью для них». «Ну так что, пернатый, готов немного полетать?» «Готов еретикам хлеба ломать! Уверенно кивнул попуг, после чего с деловитой моськой закрыл за собой кошка и одним грациозным взмахом крыльев взлетел ко мне на плечо. Поднятая от резкого маневра пыль взмыла в воздух, и мы синхронно чихнули, сломав всю брутальную пафосность момента. Особенно пафосности не способствовала повисшая из черного клюва могущественного существа сопля. «Об этом мы никому не скажем», — мыкнул я, глядя, как попуг, невозмутимо устранил свой недостаток об мое плечо. «Не скажем!» — подтвердил Клювик и уставился на меня, ожидая приказов. Я же спустился с чердачной лестницы и, потирая ладони, выселся в позу лотоса посреди маленькой запертой комнатки. Прикрыв глаза, я представил нужную точку в голове и медленно стал переливать фамильяра энергию. Сначала понемногу, но потом поток становился все больше и больше. От внезапного усиления попуг угрожающе нахохлился и стал быдловато озираться в поисках врага, но к своей досаде таковых рядом не обнаружил. И в момент, когда Клювик уже был готов выскочить сквозь закрытое окно в поисках еретиков, я передал попугу визуальный образ и прошептал «перемести». В прошлой жизни я проделал этот трюк множество раз. По сути, это был шаг тьмы, но выполнял его не я, а фамильяр. В случае Клювика это давало сразу два преимущества. Первое — из-за особенностей моего пернатого фамильяра, использованная на перемещение стихийной энергии, не тратилась, а разряжалась, что позволяло выполнить скачок без потерь. Ну и второе — мой фамильяр по умолчанию имел связь с миром тьмы 100%, из-за чего эффективность техники тьмы через него была пятикратно выше. Другими словами, на самостоятельный прыжок такой дальности у меня бы банально не хватило запасов энергии. А тут и запасов хватит, и энергия не исчезнет, а уйдет в откат. Профит. Как только приказ прозвучал, Клювик понял, что от него требуется, и тут же направил всю полученную от меня энергию внутрь. Фамильяр раздался вширь и перебрался мне на спину. Его крылья вздыбились, острые когти впились мне в шею, а распахнутые крылья покрыли своим размахом всю комнату. А мгновением спустя всю комнату накрыла тьма, и тело оказалось в состоянии невесомости. Леденящий душу холодок приятным покалыванием окутал разум, но уже через три секунды мир тьмы выпустил нас в тупике темного коридора. За время короткого перехода внешний мир попуга вернулся к базовому состоянию и у меня на плече сейчас покачивалось небольшое пернатое создание, в глазках которого сонливости было куда больше, чем воинственности. Взмахом руки я принудительно преобразовал остатки энергии Клювика в теневую стихию и, спрятавшись в мире теней, попок отозвался благодарным сопением. Отзывать своего фамильяра обратно в мир тьмы было бы слишком жестко. Я ведь обещал ему еретиков. А так я не отобрал дарованную ему энергию и позволил спокойно восстановиться, не попадаясь никому на глаза. Все в плюсе, да и мне спокойнее будет. С этой мыслью я вышагнул из тени тупика и направился прямо по коридору. Проходя мимо двери с табличкой «Душевая», я улыбнулся. Ведь мое прошлое посещение этого места началось оттуда. Я вышагнул за металлический пролет и, сложив руки на перила, с наслаждением, втянул воздух в лёгкие. Кто-то мог найти его затхлым, сырым и тяжелым, но я не мог перестать улыбаться, ведь в воздухе этой пещеры чувствовалась сила. Стихийная энергия витала повсюду, являясь естественной частью форта «Трезубец», в котором я оказался. Я бросил взгляд вниз, где по подземному городу сновали десятки людей, Внимательно осмотрел защитный купол и цепь металлических труб, которые окружали величественную постройку в виде трезубца, у которой наблюдалось основное движение. Одни группы стражей громко смеялись и, болтая, брели к выходу, начищенной до блеска брони. Другие, наоборот, возвращались по локоть в крови, но с улыбкой и азартом в глазах тащили полные гравитационные телеги разнообразного лута. Разбавляли шествия воинов-торговцы лекари и рабочие, громко предлагающие свои услуги в обмен на товар, деньги или иные ценности. В прошлый раз у меня совсем не было времени насладиться этой атмосферой, но сейчас я выделил себе на это место два дня. И глаза разбегались, с чего бы начать. Посетить рынок и оценить товары местных умельцев. Или же столовую, в которую с одной стороны целыми телегами завозили свежие туши убитых тварей, а с другой по всему форту разносился чарующий аромат, от которого ручьём слюни текли. Или же плюнуть и сразу направиться к манящему свету выхода в желтую зону. Нет, развлекаться буду после того, как закончу небольшое дельце, которое и стало первопричиной моей спонтанной вылазки. С этой мыслью я нашел взглядом местный кабак и направился туда». Яркое солнце пробивалось сквозь витражные окна и, отражаясь от зеркальных стен, растекалось по кабинету. Игревые переливания благородного светила лишь изредка прерывались проплывающими снаружи облаками. Ослепительно красивая женщина в платье цвета солнца стояла у массивного стола и изучала документ. Вообще, великой княгиня Астрала не требовалась никакая бумага, Всю информацию она уже давно получила напрямую через астральную сетку, но с визуализацией ей традиционно лучше думалось. А подумать было о чем? «И это все, что ты смогла собрать?» — обманчиво ласковым голосом спросила великая княгиня Аглая и перевела свой взгляд на робко стоящую перед ней девушку с огненно-рыжими волосами. «Да, госпожа», — вздрогнула она, не смея поднимать взгляд. «Думаешь, меня действительно интересует, кого он трахает и где проводит свои ночи?» — уточнила княгиня Астрала. «Где информация о его способностях? Где информация, откуда ему известно про технику массажа или обитель? Данные о реликвии, место рождения, родословное?» «Простите, госпожа, мне не нужны твои извинения, Камила!» — ответила властная женщина по щечину и тяжело вздохнула. «Да, госпожа!» Стойко приняв удар, ответила девушка с огненно-рыжими волосами. «Однако ни одна из сотни сканирующих техник на Маркусе не сработала, а любая попытка приблизиться ставила под угрозу маскировку и ваш приказ не входить в контакт. Хочешь сказать, Александра мешала тебе?» сверкнули яростью глаза княгини Астрала. «Не она», — не очень уверенно ответила девушка. «Мне кажется, это сам Маркус». «Чушь!» — отмахнулась княгиня Астрала. Какой-то мужчина не способен владеть астральной энергией, а без этого заметить тебя невозможно. Однако, как бы княгине не хотелось признавать, это было единственным объяснением. Несмотря на свои слова, великая княгиня Аглая прекрасно видела каждую попытку своей дочери приблизиться к Маркусу. Видела так же ясно, как и то, что у одной из лучших шпионок клана не было ни единого шанса сделать это незаметно. «Все-таки это было несовпадение, прошептала княгиня Астрала, вспоминая, как легко этот неотесанный мужлан отражал ее собственные чары в этом самом кабинете. «Что вы сказали, госпожа?» — подняла взгляд девица с огненно-рыжими волосами. «Ничего», — устало потерла виски Аглая. «Где Маркус сейчас?» «Я... не знаю», — неожиданно ответила ржеволосая, и на миг княгиня потеряла дар речи. За всю свою жизнь она слышала эту немыслимую для клана Астрала фразу лишь дважды. «Не знаю, в лицо княгини могла произнести только бездарь, не заслуживающая не то, что жить в обители, а вообще жить!» Но Камила была ее лучшей ученицей, и ни за что бы не произнесла эту фразу без особой причины. Взяв себя в руки, княгиня Астрала вытянула из головы дочери последнее воспоминание. Ее глазами увидела, как Маркус заходит в здание своего особняка и спустя несколько минут исчезает. Более того, маркер его присутствия пропадает по всей столице. А охватить более широкий радиус Камила не смогла и потому вернулась с докладом. «Свободна!», «Свободна — гневно взмахнула рукой княгиня Астрала. А когда девушка с поклоном исчезла, великая княгиня Аглая со вздохом опустилась на свой трон, и устало потерла виски. До встречи с этим Маркусом ни один мужчина не смел ей отказать. Нет, ни один мужчина просто не мог ей отказать. А этот не просто отказал, но и продолжал своим поведением открыто подрывать все устои, на которых базировался клан Астрала, нарушать, казалось бы, нерушимые законы и догмы предков, работающие поколениями. Дочери уже начали перешептываться и сомневаться. Вся суть астральной стихии оказалась под угрозой из-за какого-то мужлана. И более того, этот Маркус, словно паразит, имел наглость поселиться в мыслях самой княгини и стал источником головной боли. С этими тяжелыми мыслями великая княгиня Аглая повернула голову на стену с сотнями картин, где ее взгляд случайно зацепился за изображение гордого профиля мужчины, что с наглой усмешкой, смотрел перед собой глубокими перламутровыми глазами. «Нет, ерунда какая-то», — отогнала она навязчивые мысли и, поправив безупречное платье из тонких стихийных нитей, поднялась на ноги, глубоко вздохнула и произнесла. «Входите». Голова двенадцатая Стоило мне переступить порог кабака, как меня с головой накрыл пьяный гвалт. Тут было шумно, весело и темно, словно в подземелье. Хотя технические здания этого заведения, как и весь форт Тризубец, находилось глубоко под землей, да еще и внутри портала. Настоящее солнце тут заменяли круглые лампы, работающие на стихии света. За тепло отвечали шесть каминов, каждый из которых горел на стихийном огне. Столики из пропитанного природой стихии дерева стихийная вода в трубах генераторы энергии на стихии молнии плитка из стихийного камня под ногами стены несущие балки укреплены стихийным металлом это простое на вид здания было настоящим чудовищем функционирование которого участвовала целая прорва стихийной энергии понятно что внутри портала может всякое случиться и единственный кабак на километрах вокруг Это очень важно для душевного здоровья стражей, но все же немного перебор. Акс бы в гробу сто раз перевернулся от энергетической затратности содержания этого двухэтажного чудовища, если бы не одно «но». Здание было построено таким образом, что для своего питания поглощало и перерабатывало внешнюю стихийную энергию, витающую вокруг, и энергетическая цепь была проложена настолько гениально, что отсутствовали какие-либо потери. Более того, кабак энергию накапливал. Занятно. Ведь этот простой кабак, по сути, имитировал великий источник башни, работающий по схожему принципу вечного генератора. Так как просто стоять и глазеть было отпалевно, я проследовал на бар и продолжил изучение структуры здания, попивая холодное имперское. И приятнее, и внимание меньше привлекаю. Красота! Более тщательный осмотр показал, что первое впечатление меня не обмануло. Это здание работало как великий источник. Буквально весь его периметр был экранирован осколками этого самого источника, десятками, сотнями осколков. Обнаружить их визуально было невозможно. Неизвестный создатель весьма грамотно спрятал их в стихии теней. Таким образом... Я насчитал в энергетической структуре здания уже 8 стихий из десяти, а если учесть стихию смерти, которой усилены внешние конструкты стен, то получается 9. Чисто из любопытства я выпустил на разведку десяток ящерок. Половина из них погибла сразу, а вторая половина не продержалась и 5 секунд. Но этого оказалось достаточно, чтобы мой последний разведчик перед смертью обнаружил на крыше второго этажа прозрачный осколок, он был совсем крошечный и практически не излучал энергию, но работал как эффективный нейтрализатор. Забавно, что стихия астрала в этом месте использовалась исключительно как защита от стихии астрала. Подавитель рассеивал все сигналы астральной сетки и при этом работал не только внутри здания, но и покрывал собой весь подземный городок. «Получается, все десять», — уважительно хмыкнул я, и в этот момент в кабак зашел человек. Седовласый морщинистый мужчина в простенькой черной броне выглядел невзрачно на фоне местного контингента из сплошь одарённых стражей. Но вел он себя уверенно, словно завсегдатый. Приветливо потрепал цельнометаллического гиганта по плечу, перекинулся парой фраз, состоящей у входа группы с россыпью разноцветных перстней, и двух шагов не успел ступить по кабаку, как ему всунули в руку бутылку пива. А потом взгляд Седовласова зацепился за меня, и он с улыбкой до ушей направился в мою сторону. «Кого я вижу?» — радостно заголосил мужик. «Маркус! Живой, чертяка!» «Привет, Федор, ответил я на крепкое рукопожатие человека, со встречи которого и начался мой отпуск. Перевернутый пикап, каменный змей в лесах красной зоны, и человеческая речь, по которой я успел соскучиться за год заточения в той проклятой ловушке времени. «Смотрю, ты тут знаменитость, Кэп!» — кивнул я на странно озирающихся на меня пару десятков людей. «Ничего особенного!» — пожал плечами отставной имперский капитан. «Прослужил двадцать лет в местном гарнизоне тылового прикрытия. Кое-кому успел спасти жизнь. Благо остались еще на свете люди, которые помнят добро». «К слову о добре!» — резко спохватился Федор и начал хлопать себя по карманам, после чего недовольно скребился. «Кошель оставил в машине. Погоди, сбегаю принесу». «Ой, да брось, отмахнулся я. «Уж угостить кружкой другой, мне денег хватит». «Да, но до нас доходили слухи о твоих столичных делах». «Мартин еще не верил, что ты именно тот самый Маркус», — со смешком сказал Седовласый. Но дело не только в выпивке, Маркус. Мне тут и бесплатно нальют. Дело в деньгах, что я тебе должен. Ты сейчас серьезно? удивился я. «Конечно!» — обиженно фыркнул Федор. «Вырученные с той рукотворной карты деньги помогли нам покрыть долги, восстановить машину и источник заработка не потерять. Я дал слово, что верну каждый лишний имп, и я это сделаю». «Ладно, ладно, дело твое. но давай сначала посидим» мыкнул я и кивком попросил бармена обновить имперское. «Нет, Маркус, я так не могу. Где же я тебя потом поймаю?» — возмутился Седовласый. «Ты сегодня уезжаешь?» «Нет», — ответил Федор, неохотно вернув свою капитанскую задницу на барный стул. «Вот и я нет», — улыбнулся я. «Так что давай завтра». «Добро», — кивнул Седовласый. «Завтра так завтра. Вот и славно» предвинул я ему кружку свеженалитого пенного. «Ты тут сам или с ребятами?» «С ребятами», — тепло улыбнулся старый капитан. «Стихийника, но пока не нашли и решили по желтой зоне покататься. Не так прибыльно, как мотаться за стену, конечно, но пока хватает. Да и старых сослуживцев опять же повидал. «А ты сам-то тут каким ветром, Маркус?» — с легкой хмельной улыбкой спросил Федор. «Ищу кое-кого. Карлом звать». «Карлом, значит...» — резко сбавил голос Седовласа и слегка осунулся. «А имя это ты часом мне в ржавом колчине узнал?» колпаке», — невозмутимо поправил я, понимая, что вояка меня проверял. Услышав мой ответ, Федор залпом отхлебнул половину кружки и посмотрел по сторонам. «Ага, пьяный мастер конспирации». Но, по крайней мере, он знает, как выглядит этот Карл. потом мне назвали только имя и место, где его найти. А за все время, что я тут сижу, ни одного Карла вокруг не было обнаружено. «Знаю я твоего Карла», — шепотом произнес Федор. «Но как знаю. Довелось пересекаться пару раз. И, надеюсь, больше не доведется. Тебе-то он зачем?» «Да так», — пожал я плечами. «Поболтать. На погоде». Федор понятливо кивнул и больше с вопросами не лез. Мы обновили пиво, перекинулись еще парой фраз, после чего в кабак завалились Миха с Мартыном, которым капитан, оказывается, должен был притащить халявную выпивку, и слился с концами. Увидев меня, здоровяк водила обрадовался и налетел с вопросами. А вот Мартын держался в стороне и стыдливо отводил глаза. Но никакой неприязни от пацана не чувствовалось, скорее благодарность. Так мы проболтали еще полчаса, по истечении которых Кэп незаметно для остальных указал мне на черный коридор в дальней части кабака и шепнул Удачи. После чего Федор, пошатываясь, забрался на стойку и начал петь какую-то военную песню, которой подхватили пьяные голоса. Я же воспользовался отвлекающим маневром капитана и оказался один в темном коридоре, в конце которого виднелась деревянная дверь. Она выглядела вполне обычно, внешне. И в отличие от многих предметов интерьера, не излучала никакой видимой энергии. Но как только я подошел к ней вплотную, то понял, что в ней запечатан занимательный конструкт. Потертая металлическая ручка была ключом-триггером, и в зависимости от того, кто ее коснется, дверь открывает проход в разные места на усмотрение владельца. Простенькая но при этом достаточно эффективная техника, позволяющая заманить человека в заранее подготовленную ловушку. Не люблю я такие фокусы, но решил подыграть, ведь иных способов найти этого Карла у меня не было, а задерживаться тут я не планировал. Я коснулся ручки, механизм щелкнул, считывая мой энергетический слепок, и микропортал выпустил меня в тускло освещенном пространстве с лестницей из камня, что вела вниз. Я едва шагнул внутрь, как дверь с глухим звуком захлопнулась за спиной и забрала с собой все звуки. Осталась только оглушительная тишина, нарушаемая едва слышным потрескиванием стихийного огня в факелах на стене. «Весьма уютненько для карманного пространства», — уважительно хмыкнул я, глядя на красную ковровую дорожку, уложенную поверх ступенек, и направился вниз. После непродолжительного спуска я оказался в просторном помещении, где среди каменных стен, высоченных стеллажей и творческого бардака у верстака стоял старик с мускулистыми руками. Не обращая внимания на меня, низкорослый дед в артефактных перчатках до самого локтя ковырял тонкими спицами какую-то заготовку. — Ты кто такой? — не отвлекаясь от дела, хриплым голосом спросил старик. — Маркус? — беззаботно ответил я. Хоть и понимал, что старик и так знает мое имя, иначе бы не пустил меня сюда так просто. «На кого работаешь, Маркус?» — неприветливо пробурчал старик. «На себя», — спокойно ответил я, медленно расхаживая по помещению и с любопытством оглядывая содержимое стеллажей. «Самодостаточный, значит», — ворчливо хмыкнул старик, не поворачивая головы. «Так и чего тебе надо от меня?» Я молча достал из кармана осколок великого источника и кинул в сторону старика. За момент до того, как он пролетит мимо, старик поймал осколок своей слишком могучей для его возраста рукой и озадаченно покрутил перед бородатым лицом. Только после этого Карл соизволил поднять очки с десятками установленных друг за дружкой непростых линз разного цвета и размера и перевел взгляд на меня. «Ничем не могу помочь!» — сыровым тоном сказал старик. Вот как, сощурился я, и демонстративно провел пальцем по стене из стихийного камня. А развешенные по зданию десятки осколков указывают, что можешь. Глазастый, значит! Свел густые брови старик. Такие долго не живут, угрожающе заметил он, и я ощутил, как напряглось все карманное пространство вокруг. Как говоришь, тебя зовут. Маркус темный, глава клана теней представился я полным титулом. «Так попроси осколки у своих покровителей, теневик!» брезгливо хмыкнул Карл. «Как это делали твои многочисленные предшественники на этом незавидном временном посту?» «Я же сказал, старик», — со вздохом произнес я, «у меня нет никаких покровителей». И только сейчас мой хмурый собеседник обратил внимание на мой родовой перстень. «Занятненько», — поиграл желвоками старик. «На моем веку я еще не встречал теневиков, рискнувших поиграть в самостоятельность». «А я и не играю», — без улыбки ответил я, ощущая, как активно пространство пытается меня прощупать. Заточенные в стены многочисленные осколки посылали водные, тепловые, природные, электрические, вибрационные и даже астральные техники сканирования. Но ни одна из них не сработала, и старик нахмурился еще сильнее хотя, казалось бы, густая треугольная монобровь уже была не способна изгибаться. «Ты кто такой?» — повторил старик свой первый вопрос, и я уже начал переживать, нет ли у него деменции. Но нет, взгляд вроде бы осознанный. «Все еще Маркус», — улыбнулся я. И когда последняя сканирующая техника разбилась от меня без какого-либо эффекта, на морщинистом лице Карла появился интерес. Старик натянул обратно свои многолинзовые очки и внимательнее изучил осколок, который я ему дал. «Молодец!» «Знает, что если я носил осколок великого источника при себе достаточно долго, то на нем мог отпечататься мой энергетический слепок». Целых пять минут старик что-то бурчал себе под нос и изучил осколок буквально под каждой своей линзой, после чего, скрывая недоумение, вернул свой взгляд на меня. «Как я понимаю, таких штук тебе нужно больше, чем одна!» «Больше?» — кивнул я. Поначалу я думал, что мне будет вполне достаточно выбить осколков по количеству истинных теневиков в клане. Но, глядя, как этот старик умудрился создать с их помощью работающую самодостаточную мини-версию великого источника, я увеличил аппетиты. Если создать нечто подобное в теневом квартале и напитать их силой тьмы, то... От одной мысли об этом меня передернуло от азарта. «Это очень непростой запрос, Маркус Темный!» — проворчал старик, продолжая задумчиво покручивать мой осколок в могучей руке. «А что стало с благородными покровителями?»